Глава тридцать Они поднялись в темноте по склону и вышли из леса к узкому ущелью. Они были тяжело нагружены и подъем одолели медленно. Лошади тоже шли с грузом, навьюченным поверх седел. В случае чего поклажу можно сбросить, — сказала Пилар, когда они собирались. — Но если придется разбивать лагерь, это все понадобится. — А где остальные боеприпасы? — спросил Роберт Джордан, увязывая свои рюкзаки. Вот в этих вьюках. Роберт Джордан сгибался под тяжестью рюкзака. Воротник куртки, карманы которые были набиты гранатами, давил ему шею. Тяжелый револьвер герзал по бедру. Карманы брюк топорщились от автоматных магазинов. Во рту у него все еще стоял привкус кофе. В правой руке он нес свой автомат, а левый все подтягивал воротник куртки, чтобы ослабить резавшие плечи лямки рюкзака. English сказал Паблу, шагавший рядом с ним в темноте. Что скажешь? Эти люди, которых я привел, думают, что дело сойдет удачно, потому что их привел сюда я, сказал Паблу. Ты не говори им ничего такого, что могло бы их разуверить. Хорошо, сказал Роберт Джордан. Но давай сделаем так, чтобы сошло удачно. У них пять лошадей, знаешь? Уклончиво сказал Паблу. — Хорошо, — сказал Роберт Джордан, — лошадей будем держать в одном месте. — Хорошо, — сказал Пабло и больше ничего не сказал. — Вряд ли ты бесповоротно стал на путь обращения, друг мой Пабло, — подумал Роберт Джордан. — Да, одно то, что ты вернулся, — это уже чудо, но вряд ли тебя можно будет когда-нибудь причислить к лику святых. — С этими печью я захвачу нижний пост, как должен был сделать глухой. — сказал Пабло. — Мы перережем провода и подадимся назад к мосту, как условлено. — Мы уже переговорили об этом десять минут назад, — подумал Роберт Джордан. — Интересно, почему он опять... — Может быть, нам удастся потом уйти в Гредос? сказал Пабло. — Я много об этом думал. — Тебя, наверное, только что осенила какая-то гениальная мысль, — подумал Роберт Джордан. — Еще какое-нибудь откровение. — Но то, что ты и меня с собой приглашаешь, я не верю. Нет, Пабло, не пробуй убедить меня. С тех самых пор, как Пабло появился в пещере и сказал, что с ним пришло еще пять человек, Роберт Джордан воспрянул духом. Возвращение Пабло рассеяло атмосферу трагедии, которая, казалось, нависла над предстоящей операцией. С тех пор, как пошел снег и снова увидев Пабло, он хотя и не подумал, что... Счастье повернулось к ним лицом, в это он не верил, но, во всяком случае, почувствовал, что все складывается к лучшему и что теперь есть надежда на успех. Предчувствие неудачи исчезло, и он ощущал теперь, как бодрость пребывает в нем, словно воздух, медленно нагнетаемый в спустившую камеру. Сначала как будто ничего не заметно, хотя начало положено, и насос медленно работает а резиновая камера чуть шевелится. Так пребывала в нем бодрость, точно морской прилив или сок в дереве, и он уже чувствовал в себе тот зародыш отрицания всех дурных предчувствий, который перед боем часто вырастал у него в ощущении настоящего счастья. Это был самый большой дар, которым он обладал, талант, уже помогавший ему на войне, способность не игнорировать, а презирать, Возможность плохого конца. мало помалу он утрачивал это качество, потому что ему приходилось нести слишком большую ответственность за жизнь других людей, выполнять то, что было плохо задумано с самого начала и плохо налажено. А при таких обстоятельствах нельзя игнорировать плохой конец, неудачу. Тут речь идет не о возможности каких-то осложнений для тебя самого, которые можно игнорировать. Сам по себе он – ничто. Он знал это. И смерть тоже. Ничто.